Глава двадцать пятая. Ночью мне опять пришлось встретиться с советом ведьм. С одной стороны, радости это принести не могло, ведь свадьбу я так и не расстроила. Но с другой стороны, появился удобный повод задать интересующие вопросы. Ангелика выглядела бледной и какой-то даже болезненной. Я бы даже сказала, что накануне главная ведьма. Немало так употребила алкоголя и мучилась похмельем. Иначе почему она постоянно прикладывала к лбу что-то завернутое в полотенце? Ты подвела нас, Франциска Беллингслаузы, похоронным голосом сказала одна из ведьм. Я закатила глаза. С разочарованием совета ведьм я уже смирилась и никаких иллюзий не питала. Тебе не спастись думать о долге перед ведьмами после того, как натравила на людей собственную мать. Было как-то странно. Сложившаяся ситуация меня словно отрезвила. Пока я лежала на полу дома, недвижимой, поняла, что лично от меня ничего в этом мире не зависит. Столько времени и нервов я потратила, чтобы разорвать помолвку Кромберга. А оказалось, его надо было защищать от козни сумасшедшей ведьмы. А лучше не появляться в Велтоне и не ввязываться в эту историю. Но что уж тут? И пусть совет ведьму угрожает мне рабством, долгом и тем, что выгонит из дома. В настоящий момент я вообще у Ригерлаша ночую. А будут ведьмы требовать сию минутного возврата долга? Так сообщу Кромбергу. Почему так себя вела? И попрошу денег за выдачу заказчиков. Завтра состоится свадьба, и наш договор автоматически аннулируется. Так что ничего мне не будет мешать сделать своё подлое дело. Я улыбнулась своим мыслям и с удовольствием отметила, как вытянулись лица ведьм. Не такой реакции они от меня ожидали. А расскажите мне, пожалуйста, Я посмотрела прямо на Ангелику. Знакомы ли вы с некой ведьмой Хельгой? В зале стало так тихо, что можно было расслышать тяжёлое дыхание главной ведьмы. Остальные поджали губы, но не возмущённо, а как-то испуганно. Вкупе с тем, что они переводили взгляды с меня на Ангелику, реакции ждали именно от неё. А значит, с Хельгой были знакомы все. Вы в курсе, что скорее всего именно она убивает людей в Уэлтоне? Этого не может быть, от Мирлы Ангелика. Ты говоришь глупости. Правда? я усмехнулась. И почему же? Главная ведьма выдохнула, отняла толба от полотенце. И сделала слабую попытку натянуто улыбнуться. Пару минут ничего не происходило. Ангелика рассматривала меня и размышляла, как поступить. А после, когда я уже не ждала ничего хорошего, вдруг щёлкнула пальцами, и в зале мы остались одни. Глупая девчонка. Ничего не понимаешь, но болтаешь. И чтобы указать тебе степень дремучести, Расскажу про Хельгу. Но сначала, скажи, что ты знаешь о том, как становится главной ведьмой? Я, пожалуй, плечами. Выбирают самую достойную. Ангелика коротко хохотнула, демонстрируя смех номер 6. Нет. А, я многозначительно посмотрела на Ангелику. Тогда это отменяет многие мои вопросы. Главная ведьма прищурилась. Сразу поняв подтекст, но отдёргивать меня не стало. По-видимому, действительно чувствовала себя плохо. Любая из ведьм может бросить вызов главной ведьме, и если победит, займёт её место. Схватка обычно очень и очень кровавая и, как правило, заканчивается, когда одна из ведьм погибает. Теперь уже Ангелика многозначительно на меня посмотрела, намекая, что как минимум одно состязание она уже выиграла. Мне вызов бросали уже пятеро. Я молчала, не зная, что на это ответить. Сомневаюсь, что главная ведьма оставила меня в зале для того, чтобы похвастаться. Именно в этом зале собирается совет ведьм, и приходит та Которая желает сразиться, таких мало, Франциска. Кто добровольно пойдет на смерть? Только непроходимые дуры. Первую свою соперницу, ту, на чьем кресле сейчас сижу, я иссушила, призвав воду и из ее тела. Вторую похоронила заживо, а вот Хельга была третьей, и она сгорела. Мне стало тошно, когда я представила все эти смерти. Не уверена, что такое колдовство не запрещено. Может быть, Хельга просто обожглась. Знаешь, если я обожглась, то до черной обугленной кожи, когда куски отслаиваются, как кора на старом дереве. Я пнула ее труп и отдала приказ выбросить его. На помойку, как ту хлятину какую. Так что Хельга не может быть жива, Франциска. Я с трудом проглотила замечание о том, какая Ангелика добрая. Меня не покидало ощущение, что главная ведьма желает похвастаться, рассказать хоть кому-то о так называемых достижениях. Когда я училась в колледже, никто не упоминал. О традициях вступления на пост главы ведьмовского сообщества. Так что такого могущества и вместе с тем зверства никто и оценить в полной мере не мог. Но почему об этом вообще знала моя мать? Никогда в ней не замечала желания занять высокий пост. Может быть, мы о разных Хельгах говорим. Не такое уж редкое имя, согласитесь. Свою вы убили. А ещё одна вэлтени творит непотребства. Ангелика поднялась с кресла, осторожно уложила в него то, что прижимала к колбу, и подошла ко мне. Не прикасалась, нет. Всё же в зале я присутствовала, не физически, но её близость ощущалась, и мне было противно. Франциска, ты знаешь хоть одну ведьму? Ой, минихельга. Не так давно я задала почти такой же вопрос. Знала бы, не обращалась к вам. Считается, что опороченное имя не принесёт ведьме счастья. И как ты знаешь, при рождении ведьмы все мы обращаемся в гримуар удачных имён. Так вот и имени Хельга ты в нём не найдёшь. А кто опорочил это имя? Черная книжница, которая убила множество людей для того, чтобы сотворить страшные деяния. Вряд ли ты слышала о ней, но поверь, ритуалы, придуманные ею, ужасны. На крови, прошептала я, догадка мазнула меня, и я пошатнулась, не в силах устоять на ногах. Чернокнижница жила давно. Её книга едва сохранилась, и, судя по внешнему виду, не так уж и заботились о сохранности страниц. Ведьма не желала, чтобы её знания кто-то приобрёл. Она собиралась пользоваться ими долго, очень долго. Несколько жизней подряд. А для этого что нужно сделать? Всего лишь получить новое тело. а имя. Действительно, приличные ведьмы суй верны, и ни одна из нас не назовёт дочь опороченным именем. Но о каких суевериях идёт речь, если ты возвращаешь себе собственное имя? Уверенная в себе ведьма и через года может назваться правильно. Моя матушка откуда-то узнала о быственном назначении ритуала. который проводится в Уэлтоне. Но глаза, на правду, никому не собиралась открывать. Почему? Я покосилась на Ангелику, которая довольно прошествовала обратно к креслу, когда разглядела в моём лице ужас. Совет ведьм в курсе убийств, но ни во что не вмешивается. Как так выходит, что моя мать в курсе истинного назначения ритуала? А Ангелика нет. От происходящего голова шла кругом. И я должна была прояснить хотя бы что-то, чтобы потом передать всё Ригерлашу. Но та ведьма, с которой вы сражались, и победила, заметила Ангелика. Не знаю, чем руководствовалась её мать, давая такое несчастливое имя. Но это единственная Хельга за многие годы. Я рассказала тебе это, чтобы ты поняла. Мы говорим об одной и той же ведьме. Если ты думаешь, что она жива и убивает в Велтоне, то крупно ошибаешься. Но у вас же есть мысли насчёт виновной. И я видела, что у Ангелики мысли безусловно есть, но делиться ими она не намерена. А дом Вы специально мне его подарили, чтобы я нашла труп. Нет? У тебя ещё есть время, чтобы выполнить свою часть договора. Улыбка главной ведьмы последнее, что я видела перед тем, как погрузиться в нормальный сон. Платье в рюшах с россыпью жемчуга и с пышными юбками выглядело хорошо, но точно не на мне. Ни одного кармана в нем не было предусмотрено, и никакой полезности оно не несло. Такое платье подошло бы восторженной дамочке, которая безумна от всего, что блестит, и на празднике планирует висеть на плече кавалера и изредка танцевать. Часто не получится, потому что оно еще и весит немного меньше, чем я. Для такого платья отдельный насильщик нужен, а не ведьма. Да и цвет ещё. Ненавижу зелёный. Ты ничего не сможешь с этим делать? Кисло спросила я, разглядывая себя в зеркале. Тель исглянула на меня снизу вверх. Она как раз поправляла подол. Не за такой короткий срок. Офицер сказал быть готовым к 6. К тому же, он одобрил этот наряд. Ах да, офицер. Я недовольно поджала губы. Ригерлаша я не видела с самого утра. Он отправился на работу еще за светло и должен был вернуться к самому выходу. А мне так много нужно было ему рассказать. Вместе мы могли понять, что происходит и почему так странно ведет себя Ангелика. Но сейчас я была одна. Знаешь, Павла, ведь не Ригерлашу носить это платье, так что и не ему решать. Принеси ко мне то, укороченное. Пора изменить моду в этом городе. Мартин опять выглядел отлично. Парадный мундир с белыми эполетами и манжетами шёл ему неимоверно. Плечи казались шире, хотя, наверное, это и противоречило бы уже всем законам природы. А спина ровнее. Рядом с ним должна была шагать принцесса Но повезло именно мне, так что стоило задирать нос, даже из-за такого достижения. Что я и делала, а за локоть Мартина держалась, чтобы не улететь от восторга. Как ни странно, из-за моего не подобающего наряда офицер не сказал и слова. Неудовольствие у него вызвал ли что-то факт, что все будут глазеть на мои ноги? Но тут уж я ответила, что его обтянутые форменными брюками зад отвлечет от меня внимание. Сама себе я дико нравилась. Платье тиль уже давно привела в порядок, а сегодня сделала мне отличную прическу и даже закрепила ее диадемой. Противиться такому украшению не стала. Гарти Кавлиц мне не нравилась и не хотелось упускать шанс ее позлить. Гости собирались в особняке мэра. За ночь, пока я отсутствовала в доме, украсили даже улицу. Что уж тут говорить о самом здании и прилегающей территории. В воздухе плавали разноцветные шары, которые ночью должны были давать свет. Растянулись гирлянды с фигурками молодожёнов, а все цветочные магазины в этот день явно сделали годовую выручку. Цветы стояли в вазонах, росы пьюли лепестков, лежали прямо на земле, а сколько их распустилось на клумбах! Нашли же где-то мага, способного так поиздеваться над растениями. Я прямо чувствовала плач земли, который пришлось за короткий срок их всех взрастить. Мы прошли по дорожке, сопровождаемые удивленными взглядами. Нас встретили. И сопроводили к столику с закусками. Жениха и невесты еще не было видно, и все занимались тем, что раззадоривали аппетит в ожидании церемонии. Мне кусок в горло не лез, и я тихо, стараясь улыбаться, рассказала Ригерлашу о ночной встрече с советом ведьм. Мартин слушал и жевал при этом закуски. Офицеру испортить аппетит не что не могло. Ваша главная ведьма та еще Стерва, не правда ли? Надеюсь, у тебя нет подобных амбиций. Я тяжело вздохнула и повертела в руках бокал с шампанским. Это и самая Стерва совсем скоро, я должна буду огромную кучу денег. С этим мы как-нибудь разберемся. Меня больше волнует, что по Велтону бродит полутруп, владеющий огромными силами. А как же ваше расследование? Я вспомнила, что Ригерлаш собирался проверить документы горожан. Нашли что-нибудь? Ни одной Хельги в городе нет. Но у нас есть аристократы. Мартин загадочно улыбнулся. А у некоторых из них имеется второе имя. И что? В документах его не указывают. А потому прямо сейчас сотрудники моего отделения опрашивают граждан. Вдруг это не тупиковый вариант. Я нахмурилась и из досады сделала глоток шампанского. Такими темпами работы полиции Кромберг и до свадебного обряда не доживёт. Франциска, Ригерлаш неожиданно напрякся. Резко не оборачивайся. Что там? Я заволновалась и, разумеется, попыталась повернуться, но Мартин придержал меня за плечи. Ведьма Это она? Она здесь? В волнении я позабыла, что внешность преступницы нам не знакома. Почти мой отец. Отец? Я облизнула вмиг пересохшие губы. В такой момент я бы предпочла ведьму, чем знакомство с роднёй Ригерлаша. Хотя что уж удивительного в нашей встрече? Раз Мартин и Дэниел братья, и у одного из них Сегодня свадьба. И как я не подумала, что будут приглашены все родственники. Знала бы, всё же нацепила на себя то зелёное недоразумение с рюшами. Шампанское я выпила залпом, не чувствуя вкуса. И диким взглядом взглянула на Мартина. Не волнуйся, одними губами прошептал он. И уже не мне сказал: "Здравствуй, отец". Здравствуй. Теперь уже я могла обернуться. Что и сделала с трудом, удерживая на лице улыбку. Мартин очень походил на отца, ощутимо отличаясь от него лишь глазами. Если у Ригерлаша младшего взгляд был непримиримым, он щурился и выглядел недоверчивым. То его отец смотрел на этот мир растерянно и с испугом. Хотя, если бы моего ребенка похитили, вполне возможно, я бы тоже ожидала от жизни подвоха и боялась сделать шаг. Мужчины обнялись, и Мартин представил меня отцу. Я едва стояла на трясущихся ногах, но старалась не подавать виду. Даже рука не вспотела при рукопожатии. Можно было с собой гордиться. Меня толкнула какая-то женщина с пышной прической. пробирающейся к столу. И мы отошли в сторону, чтобы не мешать. «Вы когда прибыли, уточнил Мартин, чувствовал, и что отца он рад видеть. Совсем недавно у твоей тёти, как всегда, дела. И мне пришлось ждать, когда она освободится. Отлично. Мне ещё и с тётей придётся знакомиться. Хотя вот этому удивляться не приходится. Не может же мать пропустить свадьбу сына. Мартин скептически ухмыльнулся. Она хотя бы знакома с невестой. Мы давно не общались. Но неужели у неё действительно столько работы? Отец развёл руками. Мартин, ты слишком многого от неё хочешь. Всё же, она занимает такой высокий пост. Дэниэл уже вырос. Он вполне может выбрать жену самостоятельно. и участие матери в этом действии не требуется. Старший ригерлаш заметил, что я молчу, и обратился ко мне. Мартина воспитывала тётя. Она всегда была занятой м, м женщиной. Так что внимание и Мартине, и Денилу уделяла не так много, как хотелось. Что уж там, по сравнению со своей сестрой, Хана была замечательной матерью, но злиться на Ангелику нельзя. Она занимает очень высокий пост. Я поперхнулась собственным недоумением и едва не задохнулась от осознания. Не такое уж редкое имя, но в моей голове всё сложилось. Высокий пост, подходящее имя и заинтересованность в судьбе Кромберга. Интересно, а родня в курсе, как именно Ангелика заняла свой пост? Где она? Мартина гляделся, не желая поздороваться с племянником. Ригерлаш старший тоже посмотрел по сторонам. Она шла следом за мной, по стойка, возможно, поднялась наверх в комнаты молодожёнов. А возможно, увидела будущую родственницу, мрачно подумала я. С встречу с Ангеликой лицом к лицу даже представить страшно. Другие члены совета ведьм в курсе, как главная ведьма использует свое положение в личных целях. Ведь изначально совет отказал мне в помощи, и лишь после того, как я сказала про Велтон, заинтересовался моим вопросом. Но как Ангелика убедила их дать мне дом? Так и сказала: не хочу, чтобы мой сынок женился. Он ещё слишком молод. Пусть этот абингслаузы мне поможет. Хотя быть может, все эти услуги от молоденьких ведьм вообще обязательны, только если у совета хватает фантазии. Я мрачно посмотрела на Мартина. Почему ты не говорил, как зовут твою тётю? Мартин изумлённо моргнул и непонимающе нахмурился. Да ты знаешь, как-то повода не было. Когда она появится, я вас представлю. Мне кажется, мы знакомы. Я повернулась к Ригерлашу старшему. Скажите, а тётя Мартина случаем неглавная ведьма? Ведь её пост до такой степени высок. Я права? Казалось, своего волнения я ничем не выдаю. Но Мартин протянул руку и прижал меня к себе. В его объятиях было намного спокойнее. я облегчённо выдохнула и вот тогда поняла, что меня, если что, смогут защитить и от главной ведьмы. Ригерлаш продемонстрировала это одним движением руки. Отец Мартина растерянно смотрел на меня и молчал. Он будто бы обдумывал мой вопрос с разных сторон и боялся дать неправильный ответ. Рядом с решительным и жёстким сыном Ригерлаш старший даже казался младше. Неужели тётушка действительно настолько высоко поднялась? Мне казалось, она где-то в совете, но не более того. Отец втрепенулся. С Мартином он не тратил много сил и времени на раздумья над ответом. Ох, Мартин, ты просто очень давно не приезжал к нам. А в письме о таком не сообщают. Ваши разногласия с Дэниелом Изжили себя. Вы же тогда были совсем мальчишками. Отец укоряюще сказал Мартин, намекая, что не место и не время говорить об этом. Но я её не слушала, занятая своими мыслями. Всё позади. Нужно отыскать Ангелику. В этом городе творятся не очень хорошие вещи. Я бы не хотел, чтобы она оставалась одна. Ригерлаж старший демонстративно окинув взглядом толпу, в центре которой мы находились. Мартин, думаю, он гелика, может постоять за себя. Но я так не думала, и офицер тоже. Мартин огляделся, Мельком попрощался с отцом, сообщив, что скоро вернется, и потянул меня к лестнице. Быстро передвигаться не получалось, слишком много людей. Слишком уж все они хотели скорее оказаться у столиков, а у меня сердце стучало рвано, и скоро, не от бега, я просто начала осознавать, что церемония уже давно должна была начаться. Невесты всегда опаздывают, но хоть кто-то должен был спуститься, а из знакомых родственников я заметила лишь мэра с женой, которая встречали гостей. Да царь и сына Ригерлашей. Но заметил ли опоздание хоть кто-то, кроме нас? Да и мы бы не обратили внимания, если бы не пропажа Ангелики. Мы наконец поднялись по лестнице, и Мартин придержал меня за руку. Франциска, останься здесь. Что? Я подумала, что ослышалась. Подозревала, конечно, что у офицера не вовремя проснется желание защищать даму, но когда он так шустро потянул меня за собой, немного успокоилась. Я же смогу помочь. Ригерлаж приподнял брови, демонстрируя удивление, которое для меня выглядело как пренебрежение. Разумеется, он же сильный маг, офицер полиции. Чем может помочь ведьма? И пусть это действительно так. Но я обиженно осеклась. Мартин, по-видимому, что-то такое прочитал на моём лице, потому что коснулся моей щеки и заглянул в глаза. Франциска, последи, пожалуйста, чтобы сюда никто не поднимался. Я всё проверю и вернусь. Ангелика, скорее всего, просто отчитывает Даниэла и потому всех задерживает. Правильно же говорит, подлец. Но сердце моё чувствовало, что мы не ошибаемся. А хмурый взгляд Ригерлаша выдавал и его мысли на этот счёт. И почему мужчинам вечно нужно делать вид, что они здесь главные? Я улыбнулась, стараясь, чтобы губы не дрожали, и кивнула. Спорить с Мартином не собиралась. Мы оба уже всё решили. Так зачем это обсуждать? Да, Мартин, конечно. Ригерлаш недоверчиво посмотрел на меня. Ты и правда побудешь здесь? Ну, конечно. Я пожала плечами и отступила на шаг, высвобождая свою руку. Только быстрее возвращайся, а то я буду волноваться. Мартин молча, с легким прищуром смотрел на меня, а я улыбалась, чуть ли не притопывая ножкой от нетерпения. Наконец офицер тихо выругался и спросил: "Следом же пойдёшь?" "Конечно". Могла бы для разнообразия хоть раз поступить правильно. Могла бы. Я поспешила вслед за Ригерлашем по коридору второго этажа. Хотя нет, вру. Не смогла бы. Я не знала, что мы искали. Никогда не была в доме мэра и лишь предполагала, что на втором этаже располагаются спальни. Мартин пустил по коридору хитроумное заклинание, выглядевшее как голубой шарик. Он пролетел по коридору, вернулся и застыл у одной из дверей на Дэниела. Коротко пояснил Ригерлаш на мой недоумевающий взгляд. Чем ближе мы приближались к этой двери, тем сильнее у меня дрожали ноги, и тем больше хотелось убежать прочь. Я всем своим ведминским существом, настроенным на предчувствие неприятностей на задницу, понимала, что в спальне не семейный междусобойчик намечается. Там как минимум уже убивают кого-то, а вполне возможно, уже парочка трупов имеется. Но следовало взять себя в руки и не мешать работать офицеру. Мартин толкнул дверь и замер. Не спеша заходить внутрь. Из-за его плеч мне ничего не было видно, а потому я совершенно глупо подпрыгивала на месте, стремясь хоть что-то разглядеть. Добрый день! Раздался насмешливый голос старшей госпожи Кафлиц. Вы кого-то ищете? Да. Мартин шагнул вперед, а я, хоть никто и не предлагал, последовала за ним. Мы оба были наготове. на пальцах мага клубилась сдерживаемая магия, а я нащупала в карманах зелье. Оглядывались, готовые броситься в атаку. Но всё это было зря. В большой гостиной, где мы очутились, царило прямо-таки идиллие. На голубом диванчике, стоимость которому была не менее 10 золотых. Я знаю, я интересовалась хорошей мебелью. Чуть ли не в обнимку сидели матушка мэра и матушка Дениела Кромберга. Ведьма Ангелика нас они явно не ожидали увидеть, и теперь прямо таки поедали взглядами. И если Кавлиц просто выглядела недовольной, то Ангелика была на грани с глаза. Вот как увидела, что к Ригерлашу приклеилась девица. А это девица и являюсь я. Так и вспомнила про глаз. Я это сразу поняла и попыталась спрятаться за спиной Мартина. Теперь-то я преимущество этой самой широкой спины оценила. И кого? уточнила госпожа Кафлец, пока Ригерлаш осматривался. Он из-за шторку заглянул и наклонился, чтобы под диван посмотреть. В этот момент я осталась беззащитной и робко улыбнулась Ангелике. Удивительно, что главная ведьма ногтем по шее не провела, обещая мне скорую смерть. Взгляд у неё был очень говорящий. Кого вы ищете, офицер? Женихи и невесту. Церемония задерживается, а мы переживаем. Неужели вы думаете, что мы спрятали их под юбками, офицер? Кафлец пожал плечами. Не переживайте, скоро появятся. Спускайтесь вниз и ждите начала праздника. Ангелика молчала, а я насторожилась. С того момента, как я догадалась, кем является тётя Мартина, наша встреча представлялась мне в красках, и я подумать не могла, что главная ведьма промолчит, осознав, что я и сына отженить бы не уберегла, так ещё и с любимым племянником связалась. Мартин сомневался, ведь заклинание привело нас именно к этой двери. Но и настаивать он не мог. Ничем это было объяснить. И тогда я решилась и вышла вперёд, обращаясь к Ангелике. Вы меня узнаёте? Главная ведьма немного помедлила, но всё-таки кивнула. Госпожа Кафлец недовольно поджала губы. Милочка, мы здесь общаемся как будущие родственники. Вам здесь делать нечего. А я чувствовала, что необходимость здесь. И взгляд Ангелики уже не представлялся мне таким страшным. Её ненависть будто бы не на меня распространялась. Я вам деньги должна, ляпнула я. Можно отдать сейчас. На лице Ангелики промелькнуло странное выражение, словно, словно главная ведьма боялась Ух, ди. Я не услышала, а почувствовала, что Ригерло ждёрнулся, и меня облаком окутала магия. Я обернуться не успела. Как он уже оказался у высокого шкафа для верхней одежды и распахнул дверцу. Оттуда с грохотом вывалился Кромберг, и мы все на него уставились. Немая пауза. И вот госпожа Кафлиц поднимается с места, и с её холодного лица слетает этот налёт вечной надменности и презрительности. Она медленно, в упор глядя на Мартина, улыбнулась. И что самое мерзкое, рот её растягивался всё шире и шире, пока уголки губ практически не достигли ушей. Страшно это выглядело. Страшно и мерзко. А вы неплохо сохранились для заживо сожженной. Усмехнулся Ригерлаж. Не так ли, Хельга? Для проживающей уже седьмую жизнь. Ответила госпожа Кафлиц. Или это была не она? Я не могла уместить в свое сознание, что вообще происходит. Почему вообще не шевелится Ангелика? Вы очень не вовремя явились, офицер. Вот как, меня в расчёт не принимают. Пользуясь этим, я совершенно бесшумно сделала шаг к Ангелике. На ней не было ни единого магического заклинания, но я и раньше не видела ведьминских пут Хельги. Они имелись. Сейчас же было отлично понятно, что главная ведьма не просто так сидит неподвижной. Спрячьте меня в шкаф. Опыт уже имеется. Или в двоём с Кромбергом, мы там не поместимся. Астра умна. Хельга осторожно шагнула, стараясь оказаться ближе к Мартину. Разумеется, он этого отчаянно не желал. А я пыталась незаметно подойти к Ангелике. Так мы и двигались по кругу, и каждый считал, что он умнее других. МакКромберг пойдёт на свадебную церемонию, а вам в шкафу составит компанию. Милая молодая ведьмочка. Я всё раздумывала, о чём бы спросить, потянув время, одновременно пытаясь понять, почему не шевелится Ангелика. А мерзкая ведьма, не дождавшись, пока мы отвлечём её, закричала не своим голосом. В марте налетел ураган силы, который сносил всё на своём пути. Я стояла за спиной Хельги и то упала на колени, зажимая уши. А Водрегерлаша ударила об стену. Не оправившись толком, он бросил в ведьму заклинание, и её тоже приложило. Хельга замотала головой, но осталась в сознании. Отступила на шаг. И присела, водя руками по полу. По полу, незаметная для Ригерлаша, расползалась чёрная жижа, которая имела название болотной тьмы. Шагнёшь в такую, и останешься скованным, пока ведьма не отпустит. Сложный заговор, но, разумеется, Хельга умела его наводить. Мартин отправил ещё одно заклинание, и ведьма упала на спину. Я достала из кармана нейтрализующее зелье и на коленях подползла к Ангелике. "Пейте". "Нет". Главная ведьма, говорила едва слышно, хотя в грохоте колдовства и магии, которыми обменивались Ригерлаш и Хельга, бояться не стоило. Удивительно, что не сбежали гости. Но мерзкая ведьма всё точно предусмотрела. "Да что не так?" Шивельнус и взлетим. Стараясь не разжимать губ, прошептала Ангелика: "Беги". "Да уж, хороший совет". Когда болотная тьма прямиком устремилась к двери, оставался путь через окно. Но бросить всех я не могла. А Хельга, не вставая с пола, вдруг полыхнула огнём, взрывом разошедшимся по комнате. Нас Ангелика из защитил щит. который Мартин окутал меня ещё в начале. А сам он вобрал в себя пламя ведьмы. Плохой трюк, усмехнулся офицер. Дышал он тяжело, но и у ведьмы должно было поубавиться сил после такого. Научился бороться с ним, и ещё на втором курсе знаете об основных трюках сильных ведьм? Удивилась Хельга. Помнится, эта милая дамочка именно им меня победила много лет назад. Она же меня и научила. Доверительно сообщил Ригерлаш: "Ведьмы слабее магов. Вам ли не знать. Если мы не пользуемся проклятиями". Я услышала в голосе ведьмы улыбку, и Мартин замер. Болотная тьма коснулась его ног. Ригерлаш дёрнулся ещё и ещё раз. Ножи же расползалась по нему, обездвиживая. Теперь ты. Хельга обернулась. Я едва успела зажать в кулаке бутылку с нейтрализатором. Ненавижу ведьм. А ты ещё и постоянно пыталась сорвать мои планы. Ой, это вы мне. А я подумала, что ей Я тыкнула пальцем в главную ведьму, чтобы стало понятнее. Противная тетка, не правда ли? Счета на долго не хватит, сообщила Хельга. Я сделаю вот так. Ведьма взмахнула рукой, и в мой щит прилетел небольшой такой удар воздухом. Небольшой по сравнению с тем, что пришлось вытерпеть Мартину. Но мой щит прогнулся и загудел. Чему вас столько учат сейчас в колледже? Зелья, проклятья, сглазы. Вы совершенно беспомощны. Я пыталась хоть что-то исправить, занять главный пост. Но эта дрянь меня убила. Пришлось менять тело раньше обычного. И ещё один удар щит опять выдержал. Его точно подпитывал ригерлаш. Но ведьма права. Надолго не хватит. Скажите, а в какой момент вы стали госпожой Кафлиц? Зачастила я с основной старухой, я была знакома. Нет. В этом теле я уже 10 лет. С тех пор, как пришлось быстро бежать из-за живого сгоревшего. Последние слова она прокричала, глядя на Ангелику. По-видимому, её этот факт очень зацепил. Будто главная ведьма должна была добровольно отдать свой пост. Как же такая знаменитость явилась? Ясмина, моя правнучка, она умирала и добровольно отдала мне своё тело. Так вот, почему полутруп, догадалась я. Хельга опять ударила в мой щит. но чувствовалось, что ей нравится рассказывать о своей жизни. Вряд ли у неё частенько имелась возможность поболтать на такую тему. Вы начали убивать, потому что вам нужно сменить тело? О да, это совсем пришло в негодность. Но зачем приходили ко мне? Пытались наладить контакт. Неужели думали, что я к вам присоединюсь? Вам нужна сообщница. Сообщница? Хельга расхохоталась. Зачем мне ты, необученная девчонка с добротой головного мозга? Я не знала, что за ведьма поселилась поблизости, и просто хотела посмотреть, посмотреть и оценить уровень угрозы. Не ты, не твоя служанка, которая притворялась ведьмой. Мне никакой угрозы, нести не в состоянии. Так что я ушла. Я заметила, что ко мне подобралась болотная тьма. Связать меня она не могла из-за щита, но силу его тоже подрывала. Я до боли в пальцы сжала пузырек с нейтрализатором, который мог уничтожить болотную тьму, и сделала несколько шагов в сторону, якобы в задумчивости, хотя сейчас под воздействием какого-то первобытного ужаса сам брожала. как никогда, чётко. Недвижимый ригерлаш, которому даже дышать скоро будет тяжело. Кромберг без сознания. Ангелика, которая моргнуть боится. И я. Шикарная команда для противостояния сильной ведьме с опытом нескольких жизней. Значит, мэр тоже ваш родственник. А вы знали? Я оглянулась на Ангелику, и она лишь моргнула. Подтверждаем мой вопрос. И потому не хотели, чтобы Дэниэл женился на Герте. Гертик, к слову, тоже не собиралась. Она влюблена в какого-то, стыдно сказать, лавочника, но не могла же правильная девочка ослушаться любимую бабушку. Когда Кромберг явился просить её руки, я чуть от счастья не разрыдалась. А вам это для чего? А отомстить Ангелике? Да ещё как отомстить? Хельга отвернулась главной ведьме. А я получила момент ещё продвинуться к Ригерлашу. Оставалось совсем чуть-чуть. Но вздумайся мне рвануть к Мартину. И буду играющая остановлена. Так что из горшка с орхидеей я заставила вырасти тонкий, но длинный лист. Сначала я хотела убить Кромберга, но это слишком просто. Мне нужно новое вместилище. Дорогая бывшая соперница, я решила позаимствовать тело Герти. Что ты почувствуешь, когда увидишь, как твой единственный сын женится на мне? А ведь ты будешь знать, что это Именно я. Я. Я стою рядом с твоим сыном. И именно мне он приносит брачные клятвы. А ты смотришь на это из зала и слова не смеешь сказать. Уверяю, я буду для него хорошей женой. Недолго, конечно. Появился какой-то звук, и я не сразу поняла. Что это? кричит Ангелика. Кричит, не открывая рта, выпучив глаза. Но от этого было только страшнее. После брачной ночи его я тоже убью, с наслаждением проговорила старуха. Мне очень нравится убивать. А ещё больше убивать тех, кто хоть как-то приближен к тебе. Ангелика. О чём вы говорите? А вы не догадались? Я думаю, офицеришка понял. Он не дурак. Часовня место, где когда-то собирались ведьмы. Твой дом принадлежит ведьмам. Все те, кого я убивала, пытались строить из себя святых, боролись против ведьм, а тем не менее имели с вами связь. Также Ангелика Огречнойн, что ли, защищал интересы совета ведьм в Элтоне Патрик Бонки предупреждал ведьм о возможных волнениях. Арнфистволь, так и вовсе сын одной из ведьм совета, острой ли себя. Чфу, смотреть противно. Надо же. Значит, мы считали, что все жертвы выступают против Фейм. Они на самом деле были их сторонниками. Или ей так хотелось в это верить. Совет ведьм должен быть отделён от всей этой сети прихлебателей. Когда я займу твой пост, Ангелика, я сделаю всё, чтобы ведьмы из совета лишились семей и связей. Это слабости, от которых нужно избавляться. И тут пал мой щит, который подтачивала болотная тьма. Я бросила цветку нейтрализатор, и он его поймал. Какие-то доли секунды, в которые Лиз должен был уничтожить жижу на Ригерлаше, но Хельга перехватила не те силы, и бутылочка упала. Звон, который болотная тьма не заглушила, и бутылочка превратилась в осколки. расчищая нейтрализатором место. Упс. Злорадно рассмеялась Хельга. Вспоминать под каким номером этот смех, я не стала. Обросилась по расчищенному месту к Мартину, на ходу доставая ещё один пузырёк. Ох, не зря я те нашивала карманы и не зря я набивала их зельями. А после встречи с матерью нейтрализатор вообще стал моей любовью. Неудивительно, что им я запаслась. Хельга не успела отреагировать. Даже я удивилась, как быстро и ловко все получилось. Не уронила ничего. Одним движением пальцев, еще на бегу, открыла пузырек и выплеснула на Мартина нейтрализатор. Болотная тьма рассеялась, и в Хельгу полетело огненное заклинание. И пока теперь уже меня черная жижа брала в плен. Сражение возобновилось. У Мартина была возможность отдохнуть, беспомощно взирая и слушая. И он, по-видимому, всё продумал. Огонь окружил ведьму, а пока она не успела отмахнуться от него, тающий лёд сковал ей ноги. Заклинание, которое Ригерлаш направил. Я видела, как чёрную сеть. Уверена, так же и его осознавали и другие ведьмы в комнате. И на лице Хельги промелькнул страх. Вот она уж точно знала все заклинания магов и чем они могут ей угрозить. Сеть прошла сквозь огненную завесу, и всё. Словно время замерло. Несколько секунд ничего не происходило, а после огонь пал, и Хельга упала. На коже её медленно проявлялось Чёрная сеть. Я тяжело дышала, ожидая, что ведьма сейчас поднимется. Но нет. Рассеивалась болотная тьма, поднимаясь в воздух тёмными ошмётками колдовства. И это могло означать лишь смерть Хельги. Смерть той, что так долго её избегала. А раньше нельзя было так сделать. Не выдержала я. Мартин не успел ответить. Замычала Ангелика, привлекая к себе внимание. Душу привязать. Привязать тело к душу, перевела я от волнения, путаясь в словах. Но Рикерлаш понял. Это заклинание используют в некромагии. Я не стал привязывать душу к телу. Я её просто уничтожил. Так что сейчас перед нами просто кости, кожа. и кровь. Хотя не уверен, что за годы полужизни там что-то осталось. Ты не крамак? Ахнула я. Мартин немного смутился. Нет, просто мой отец. Вот он, неплохой некромак. Так что я многое узнала от него. Вот уж на Ригерлаша старшего никогда бы не примерила роль некроманта. Ему бы подошла спокойная научная работа в кабинете. без риска для жизни, как у моего отца, например. Я нервно хихикнула. Не может быть. Он показался мне таким мягким. О да. Серьёзно кивнул Ригерлаш. Он очень мягко упокоивает кладбища и проводит опыты над мертвецами, а как он души изгоняет, исключительно уговорами. Впечатление обманчиво, Франциск. Ангелика опять замучала. Простите, тётя Сейчас попробуем тебе помочь. Пока мы приводили в порядок Ангелику, а снять с неё проклятие оказалось не так и просто. В себя пришёл Кромберг. Картина, которая ему открылась, была, мягко сказать, странной. Матушка недовольная свадьбой сидит на диване. Ненавистная ведьма, я, то есть, водит над ней руками. На обугленном полу лежит мёртвая госпожа Кафлец. Аригеллаш устанавливает вокруг трупа специальные магические мычки. Разумеется, Кромберг тот же решил, что мы убили его будущую родственницу ради срыва свадьбы. Хорошо, хоть меня не обвинил. Мама, я говорил тебе не влезать в мою жизнь. Ангелика тяжело вздохнула, но отвечать побоялась. Проклятие ещё не было снято, и мы все отчаянно рисковали. Макромбер к об этом не знал. "Дайнел, успокойся". Ригерлаш встал перед братом. "Эта женщина пыталась нас всех убить, а потом выйти за тебя замуж". Сомневаюсь, что главу торговой гильдии когда-либо удавалось настолько удивить. На лице его читалось откровенное сомнение в нашем душевном здоровье. "Она вас опаила чем-то", догадался он. "Мартин, ты же знаешь, насколько мама ушла". Когда и это надо, что она вам внушила? Он прав, влезла я. Кромберг посмотрел на меня бешенным взглядом. Знайте, госпожа Белингслаузе, вас бы я попросил вообще не разговаривать. Ну так попросите. Хватит, рявкнула Ангелика. Прислушалась к себе и с удовлетворением убедилась, что проклятие снято. Хорошего же ты мне не о матери, Дени. Я не могла не воспользоваться случаем и быстро проговорила, отвлекая внимание Кромберга. Ангелика, так вы знали, что Хельга жива или нет? Вопросы, вопросы. Главное, ведь, мы закрыла лицо руками, и это стало максимальным проявлением чувств после такого страшного происшествия. Ты словно бы считаешь, что я вижу будущее? Я и представить не могла, кто же убивает всех этих людей. Но почему вы не хотели, чтобы Кромберг женился на Гертхе? Я думала, вы узнали чья она родственница. Мама, взревел Кромберг. Ангелика отняла руки от лица и выровняла спину. Потому что эта дрянь тебя недостойна, Дени. Ты должен жениться на Ведьми. Я тебе говорила. И вы мне говорите, что это не она убила госпожу Кафлец? Возмутился Дэниел. Да вы только посмотрите на неё. Не сразу, но нам всё-таки удалось убедить Кромберга в истинности наших слов. Хотя о чём это я? Убедила его о прибытии полицейских и демонстрация произошедшего с помощью магии. Разумеется, свадьба была перенесена. Брачные союзы редко заключаются, когда на втором этаже лежит труп бабули невесты. Я хотела было рассказать Кромбергу, что Гертти не хотела выходить за него замуж, но решила, что семья разберётся в этом самостоятельно. В конце концов, он тоже не из-за большой любви собирался жениться. И заработали безжалостные полицейские допросы. Несмотря на то, что при происшествии с нами был офицер, мне пришлось всё, что знаю, рассказать на лавке слов. Причём мне показалось, что мне не особо поверили. Смотрели так, будто бы именно я убивала всех этих людей. Домой пришлось возвращаться самостоятельно. С момента, как дом заполонили полицейские, Мартина я не видела. Уже наступила ночь. Я настолько устала, что закрыв за собой дверь, просто привалилась к ней спиной и сползла на пол. Всё закончилось, но у меня было гадкое чувство, предвещающее новые неприятности. О том, что Тиль осталась у Ригерлаша, я вспомнила только когда из темноты коридора ко мне шагнула тень. Подняться и встретить врага я не успевала. Да честно сказать, и не пыталась. Дикая усталость на шептывала, что можно бы и умереть, только сидя. А противиться ей не хотелось. Франни, ты жива? Тень вскрикнула, а я застонала. Мама, я была уверена, что вернусь и найду твой труп. Мне кажется, или тебя бы такой вариант вполне себе устроил. Мама хлопнула в ладоши. И загорелся свет. Слишком ярко. Я зажмурилась и поняла, что это была плохая идея. К соблазну не вставать. Добавился соблазн уснуть. Не выдумывай, Франни. Желать увидеть собственную дочь мёртвой до того, как она обзавелась хоть каким-то стоящим имуществом несусветная глупость. Я улыбнулась, не открывая глаз. Но хватит об этом. Скажи, почему ты жива? Не понимаю, почему должно быть иначе. Только из-за того, что ты узнала эту самую Хельгу. Ты за столько лет никому ничего не рассказала. Так почему сейчас должно быть иначе? Мама замялась, и я приоткрыла один глаз, чтобы посмотреть на неё. Блинкслаузе старшая выглядела слишком непринуждённо, чтобы это было правдой. О нет, мама, застонала я. Неужели ты ещё как-то насолила этой Хельге? Мне, наверное, пора. Рассказывай. Я тяжело вздохнула, смирившись с тем, что не скоро ещё удастся поспать. Хельга мертва, причём окончательно и бесповоротно. Разговоры и разговоры. За сегодня я от них безумно устала. Но последние загадки стоили того, чтобы их разгадать. Потому уверила матушку, что Хельга не из тела в тело перепрыгнула, а точно при точно умерла. И приготовилась слушать. Матушка не просто так боялась Хельгу. Много лет назад именно она украла у могущественной ведьмы её книгу. Хотела нарастить мощь, но выяснила, что убийство предназначено для того, чтобы душа ведьмы могла занять чужое тело. Несмотря на то, что в ритуале было указано иное, это мою матушку не устроило, но и вернуть книгу она не могла. Странно бы выглядело. Я у вас недавно дневник с ритуалами украла и случайно выяснила главный секрет вашей жизни. Он, конечно, очень важен, но мне не подходит. Так что возвращаю. Давайте каждый останется при своём. Вам книга, а мне жизнь. Сомневаюсь, что Хельга оценила бы подобный пассаж. Вот матушка книгу и бросила, даже не вспомнить уже где. И непонятно какими такими путями она оказалась в библиотеке Велтона. Но отлично понимала, что встреч с Хельгой стоит опасаться. Думаю, матушке просто повезло, что в первую очередь ведьма хотела отомстить Ангелике. Меня даже не смутил тот факт, что моя самая близкая родственница готова была убить кучу людей. И не сделала это только из-за того, что результат оказался бы не таким, как она ожидала. А о своей матери я уже давно всё поняла. Но почему она вернулась сейчас? Явно не материнские чувства проснулись. Матушка, а что ты здесь делаешь? В конце концов, уточнила я. За тобой, преувеличенно бодро сказала матушка. Пора уезжать из этого Велта на Франни. Как я понимаю, Ангелику ты выручила, так что продолка она, может быть, и не вспомнит. С домом пока не ясно. Совет ведьм очень жадный, но в случае чего мы сможем его сдавать. Ты ждешь, что я поверю? Да даже об опасности ты предупредила меня за счет моих же ресурсов. Я вспомнила о ритуале, который вытянул из меня кучу сил. Если не признаешься, вызову Ригерлаша. Так и знай. Он в курсе, что ты хотела отрезать ему язык. Так что очень обижен. Какая ты скольฉная. Матушка горько вздохнула. Я правильно понимаю, что ты пытаешься испортить мои отношения с будущим зятем? Мама? Ну хорошо. Я просто подумала, что ты не могла потратить все деньги, которые дал тебе совет ведьм, а мне средства для того, чтобы скрыться, очень нужны. Я застонала и опять закрыла глаза, когда лежала на полу дома и не могла пошевелиться. Была уверена, что это максимум наших ужасных отношений. А нет же. Оказалось, всё может быть ещё хуже. Я ведь сама виновата. Попросила помощи у ведьмы, хотя эта самая ведьма всегда учила меня обратному. Уходи, попросила я спокойно. Горечи или разочарования не было. Уже не было. Даже с Хельгой общаться было интереснее. Месть, многолетние ритуалы, перемещение душ, а не банальный расчёт. не знала, что делать, если матушка зартачится. Но как оказалось, её мой вариант вполне устроил. Я немного отодвинулась, чтобы матушка могла выйти. Мы не прощались. Глупо разыгрывать родственные чувства, когда в кармане она уносила мои последние деньги. Дверь скрипнула, и вдруг я услышала голос Ригерлаша. Госпожа Белингслауза, я полагаю. Рад знакомству. Матушка оказалась в ловушке. С одной стороны я, а с другой офицер, которому она обещала вырвать язык. Что вы здесь делаете? В голосе ведьмы слышалось любопытство, но никак не паника. Решил, что ваша дочь ошиблась адресом. И как видите, угадал. Но вот вопрос, Что здесь делаете вы?